Глава 4. Я закончил формировать маленький водяной смерчик и с усилием воли бросил его вперед. Четверо из шести стражников стояли рядом друг с другом. Те самые, кто получил по свитку и в настоящий момент кастовал воскрешении напавших соратников. Трое из них находились чуть ли не вплотную, и я направил свою атаку именно на них. Танша, словно почуявшая добычу львица, выпрыгнула из засады и понеслась на противника почти в тот же момент. Меж синих плащей разросся торнадо, чьи водяные потоки больно хлестали любого, кто оказался у них на пути. ХП таяло хоть и быстро, но не мгновенно. В отличие от тупоголовых монстров, попавших под мою ауя атаку люди сразу начали материться и бросились в рассыпную. На секунду я пожалел, что не атаковал раньше. Ведь из четырех дорогих свитков воскрешения один мог вполне выпасть. Но стражники успели их активировать. Теперь же прихвостнем Карстейна пришлось отменять заклинание воскрешения, что свиток в любом случае не вернет, и спасать свою жизнь. Троица спустя всего несколько секунд убралась из центра разрушительного заклинания, но я успел нанести достаточно урона по ним в совокупности. А вот четвертый крендель, тот самый лучник по имени Крамон, почему-то застыл прямо в эпицентре. То ли желал довести каст воскрешения до финала, то ли на нем сработало запечатывание от моего посоха, то ли просто затупок по жизни. Водоворот скрывал очертания, особенно в центре, а в логи заглядывать было некогда. Тем более спелл наносил постоянный мелкий урон, да еще по четырем целям сразу, так что хрен найдешь нужное. После боя гляну. «Вы наносите сумион крамон урона», «Четырнадцать. Победа!» Танша, тем временем прижимаясь к земле, неслась по направлению к противнику и в пару мгновений сократила дистанцию. Девочка она была смышленой, поэтому не стала крутить мельницу вокруг разбежавшихся стражников, а обрушилась с атакующим навыком конкретно на мага, у которого после моей атаки осталось меньше всего ХП. И свою магическую защиту после боя он не успел восстановить, за что и поплатился. Кинжалы темной эльфийки засветились красным от активации навыка, и она нанесла двойной последовательный удар, оставляя инверсионный розовый след в воздухе. Стражник растаивал. «Гоблиновы выкормыши! Нападайте!» — ударила по голове продвинутая насмешка. «Чуть раньше, и темная бы не успела избавить нас от одного из противников, коих теперь осталось всего четверо. Лучник, маг, копейщик...» и командир танк. Реноспир, повинуясь действию Агра, быстро двинулась к Ториксу и принялась осыпать его резкими ударами. Кинжалы так и порхали. В основном врезаясь в тяжелый щит гнома, но иногда ей удавалось задеть руку или дотянуться до торса сбоку. Я, разумеется, также переключил свое внимание на танка, принявшись кастовать хлопок ветра, ибо его урон в секунду превосходил ледяное копье. Тем временем оставшиеся трое противников также сориентировались. Пострадавшие от водоворота опрокинули зелья, сведя на нет всю ценность массового заклинания. Впрочем, нам с Таншей удалось убрать сразу двоих, чего мы бы не смогли сделать, если б я атаковал сначала одиночными. Темную эльфийку начал зажимать копейщик, атакуя на дистанции. Хоть дамаг у копья являлся посредственным, однако он позволял держать противника на расстоянии. Танше было бы сложно к нему подобраться. Лучник, вернее, лучница-эльфийка, принялась поливать девушку стрелами. А маг, примерно схожего со мной левела, начал благоразумно кастовать на себя защиту. И вскоре окутался морозным покровом, как и я. Впрочем, его ледяная броня должна быть в два раза слабее моей. Агр гнома держался достаточно долго. Впрочем, они смогли просадить здоровье танши ниже половины. Хотя и мы Ториксу неплохо наподдали. Правда, гном жрал редкие зелья здоровья, регенищие по тридцатке хп. Танша сделала попытку сбить принятие зелья, однако копейщик так насел на нее, что эльфийке пришлось отступиться. Эльфийка неплохо уклонялась от атак. Но все-таки танчить сразу трех стражников достаточно высокого уровня не могла. Другой у нее билд. Поэтому, как только Агр спал, Танша активировала ускорение и на всех парах бросилась в ближайшие заросли. Преследовать ее не стали. «Держимся вместе!» — рявкнул Торикс. «Наша цель — Зимин!» «Ты ответишь, мразь, за то, что вывел на нас монстров!» — побежал на меня Копейщик. Стражники переключили свое внимание на мою скромную персону. Я принялся отступать, кастуя новый хлопок ветра. Агр и из меня спал, так что я сменил цель на лучницу, надеясь забрать ее с шота. Что было, скорее всего, непросто сделать, ибо гадина расхаживала в броне среднего класса. Боится за свою жизнь все-таки. «Эх, как же тяжко без своего танка в пати!» «Скоро вы отправитесь со своими подельниками», — процедил я. «Просто потерпите немного». Удача мне не сопутствовала, несмотря на соответствующее достижение, которое я оставил активным, и лучница уклонилась от моего ветреного потока, после чего отошла назад. «Грамотно подобрала дистанцию. Мои атаки будут идти со штрафом. Ее же стрелы все еще наносят полный урон на таком расстоянии от цели». Поняв, что мне лучницу не забрать, я переключил свое внимание на копейщика. И успел засадить один раз хлопком ветра, прежде чем стальное острие ударило меня в живот. Затем в меня прилетела стрела с магическим воздушным конусом. Полетели куски ледяной брони во все стороны. Торикс передвигался медленно из-за тяжелой брони. Но он и не спешил бросаться в мою сторону. Наоборот, повернулся ко мне спиной, ожидая, не выпрыгнет ли откуда сбежавшая эльфийка. Очень надеюсь, что у нее всего лишь перекур, иначе мне конец. Моя броня уже подходила к концу, когда из джунглей выпорхнула на ускорении беловолосая хищница. Ее здоровье с маной успели восстановиться, пока я держал на себе врагов. «Презренная шлюха! Я твой противник!» — активировал откатившуюся издевку гном. Эльфийка сменила свой курс в сторону танка. Я тоже сменил свою цель на Торикса, однако вскоре копье, уколовшее меня больно в плечо, сбило с меня агр. Мой покров развалился окончательно. «Я держу ее! Добивайте Зимина!» — дал команду главный. «Да!» — стрела воткнулась мне в ногу, сняв часть ХП. «Эд, брось свиток!» Донеслось от танши напряженным голосом. Свиток воскрешения, что ли? Надо было ее все-таки ввести в курс дела, а то наверняка переживать начнет. Окровавленное острие копья пронзило мою грудь. Неприятная вспышка боли ударила в голову, заставив инстинктивно отшатнуться. Однако мое физическое тело отказалось выполнять команду мозга, растаяв на месте. Шен Дембер Фок наносит вам урона 13. Вы погибли! Я воспарил над поверхностью, ожидая, когда фантомная болезненная пульсация в груди сойдет на нет. Сорок-вторая смерть. Неприятно, но не смертельно. Ха!» Риноспир громко выругалась. «Зимин труп!» — радостно произнес копейщик. «Отлично! Заканчиваем с темной! Обходите с разных сторон!» — распорядился Торикс. «Не дайте сбежать!» Лучница, маг и копейщик закономерно перевели свое внимание на более значимую цель, оказавшуюся ко мне практически спиной. Как и боснига Торикс, Танша использовала его в качестве живого щита, скрываясь от атак остальных. Стражники принялись расходиться в стороны, а копейщик побежал вперед обходить ее со спины. Боль поутихла, и я не стал поджидать какого-то специального момента. Я возродился и, не особо скрываясь, принялся кастовать ледяное копье. Сразу заметила меня одна танша, поскольку остальные стояли спиной. Лишь перед самым формированием спелла мак увидел меня периферическим зрением. «Опасность!» — крикнул он одновременно с вылетающей сосулькой. Мое заклинание попало прямо в затылок застывшей неподалеку лучницы, которая старательно выцеливала верткую мишень из лука. «Вы наносите Завиэлькас Эрмон урона. 66. Критический удар. Победа!» Если бы она меня заметила, то, вероятно, смогла бы увернуться, учитывая ловкость лучников. Даже без крита я бы отправил на перерождение Завиэль в средней броне с одного удара, но решил перестраховаться. «Что за...» — вопросил в никуда Торикс. Осталось трое. Подумав, я решил разобраться с магом, поскольку копейщика перекрывал танк. Выпив зелья маны, я принялся за каст нового копья. «Добиваем темную! Быстрее!» Нервно приказал гном. «Танша! Мак!» Бросил я скупо. Эльфийка как раз снялась с агра и сразу бросилась на указанную цель, увернувшись от копья одного из стражников и одноручного топора, которым орудовал Торикс. Вылетевшая от меня острая льдинка ударилась о морозную броню, сбив его каст. «Вы наносите фарст дадеску урона! 22 Заблокировано 37 семь. быть бы точно шотнул. Затем Ирина Спир подоспела, преследуемая двумя стражниками. Кинжалы засветились красным, и в один присест эльфийка оборвала жизнь незадачливого мага. «К-к-как -к -к -к -к он возродился!» — воскликнул копейщик пораженно. Танша отбежала и спряталась за меня, восстанавливая свое здоровье и ману после выпитых зелий. «Я же взял на прицел копейщика, который вырвался немного вперед и ударил по нему хлопком ветра». Длинная палка с острым металлическим наконечником уже приближалась ко мне, и я приготовился к очередной смерти, жалея немного, что не стал восстанавливать свое ХП. Но в последний момент между нами встала Танша, парируя атаку стражника кинжалами. А затем и моментально контратакуя, нанося хоть и не особо уронистые, зато весьма эффектные и отвлекающие, рассекающие удары кинжалами по его средней броне. Ну а мой второй хлопок довершил дело. Лови ответку! бросил я. Вы наносите Шен Денберфок урона. 39. Победа! Облеткие! Губернатор вас все равно достанет, даже если вы меня прикончите! Засел в оборонительном положении Торикс, поняв, что ситуация складывается явно не в его пользу. Он узнает о моей смерти, по последнему слову. «Я могу ему письмо прислать с детальным описанием, как мы вдвоем развалили вашу жалкую пати». Язвительно процедил я, формируя новое копье. Танша бросилась к медлительному танку и зашла ему за спину. Боснига пришлось повернуться к ней лицом, блокируя быстрые выпады щитом. Он попытался повернуться, почти верно рассчитав тайминг каста, однако немного не успел. Сосулька воткнулась ему в бок нагрудника, разлетевшись на части. Но даже если визуально повреждений не было, урон прошел достойный. Торикс попытался достать темную каким-то навыком, но она уклонилась, разорвав дистанцию. Еще одно ледяное копье воткнулось ему в спину. «Пощадите! У меня семья!» произнес он отчаянно, поняв, что живым ему отсюда не уйти. «Я заплачу! У меня есть деньги! Я договорюсь с лифтом!» «А ва, -ва! «Тогда бросай свои кольца хранения на землю и снимай всю экипировку». протянула Арина Спирс насмешкой, сделав паузу в своих атаках. «Чтобы вам досталось больше моих вещей и денег!» — прорычал он. «Утрейтесь, твари! У меня здесь тоже своя семья, по чью душу вы явились. Поэтому передавай привет Винни Госту, выдал я, отправляя в полет очередное копье, которое гном успел принять на щит. У Торикса осталось буквально четыре единицы хп. Толстый же, зараза. Вдруг Танша активировала навык и ударила противника прямо по щиту. Хотя большая часть урона заблокировалась, этого хватило, чтобы упокоить командира Стражи Танрока. «Зачем ты это сделала?» – вопросил я в недоумении. «У него ведь последнее слово, поэтому Карстейн узнает о твоем участии». «Пускай», – безразлично поведала Темная. «Я свой выбор уже сделала». К тому же не удивлюсь, если у него редкая версия навыка. Тогда адресат узнает не только о нанесшем последний удар, но и об остальных участниках поединка. Сражение стихло. Вокруг нас не осталось ни единой живой души. Эльфийка, покачивающаяся походкой, направилась ко мне. Взгляд у нее был странный, я не мог его интерпретировать. А ведь если так подумать, она вполне может меня сейчас убить, забрать себе весь лут с погибших… а затем еще и выручить деньги за мою смерть. Если догадается выйти из моей пати. После того, как подобные мысли посетили мою голову, взгляд темный начал мне казаться алчущим крови. Я невольно сделал пару шагов назад. Танша удивленно приподняла брови, но затем до нее дошло. Эльфийка усмехнулась. «Ава, Ава!» «Неужели ты всерьез полагаешь, что я откажусь от такого лакомого куска ради жалкой добычи струпов и кучки золота?» – произнесла она многозначительно. «Не такая уж добыча и жалкая, если учесть, сколько персонажей здесь полегло. После чего Ринаспир все-таки сократила дистанцию между нами и обхватила мою шею руками. Я всегда так возбуждаюсь после жаркого поединка. Очень жаль, что нам нельзя терять сейчас твой бонус». «Поверь мне тоже». Танша приблизила свое лицо сбоку и внезапно лизнула меня в ухо. «Ты чего делаешь?» – удивился я. «Среди эльфов такой знак внимания считается даже более интимным, чем поцелуй». «Ох, я так испугалась, когда тебя убили!» Я усмехнулся. «Смерть случается». «Ты такой умный! Смог придумать, как избавиться от всех наших врагов одним махом!» Томный с восторгом проворковала она. Очевидная лесть, но все равно приятная. Ничего особо гениального в таком тактическом ходе я лично не видел. Мадам Ренаспир определенно знает, как расположить к себе парня. Ведь одного сексуального тела не всегда бывает достаточно. Особенно, когда есть достойные в этом плане конкурентки. Сложно сказать, кто мне больше нравился. Искренняя, но колкая кара или мягкая, но льстивая танжи. Наверное, все-таки Шантри, с ее простыми понятными чувствами и душевной поддержкой. Темное разорвало объятия, не став дожидаться от меня каких-либо комментариев. «Нам стоит поторопиться». «Это точно», — кивнул я, соглашаясь. «Но потом ты мне все обстоятельно расскажешь о себе и своих секретах». При беглом осмотре никого вокруг заметно не было, но не удивлюсь, если в каких-то кустах засел гоблин-разведчик. В принципе, я готов был отдать монстрам все выпавшие с их сородичей предметы. А вот со стражников добычу хотелось оставить только себе. Ради такого дела даже умереть разок-другой не жалко. Эйфория после удачного исхода битвы захватила и меня тоже. Хотелось напевать какой-нибудь дурацкий мотивчик, пуститься в пляс. Кристаллы, кольца, серьги, ожерелья, посохи, луки, мечи, дубины и копья. Сканная, легкая, средняя, тяжелая броня, разнообразная одежда, вплоть до трусов. Мы сорвали крупный куш, мягко говоря. Скорее всего, больше, чем я со своей пати смог заработать за все время до этого, либо сравнимо. После таких сокровищ действительно задаешься вопросом, а не податься ли тебе в разбойники? Впрочем, если встретиться авантюрист с последним словом, можно заработать себе влиятельных врагов. Целую гильдию, клан... Или губернатора крупного города. Да и вообще. Если бы нас оставили в покое, мы бы на монстрах и квестовых данжах смогли нафармить такое же количество рано или поздно. Но нет. Летят словно мотыльки на огонь пачками. Интересно, в следующий раз на нас отправят полсотни бойцов выше двадцатого уровня? Хорошо, хоть в Танроке мало серьезных авантюристов. А с Эллингастом мы особо не ссорились. Пока. По примерным прикидкам, в данном месте полегло около 30 авантюристов, как людей, так и монстров. Пускай после смерти выпадает лишь малая часть имущества цели, но при таком количестве общая добыча впечатляла. Грубо говоря, мы получили полную экипировку примерно семи авантюристов, не слишком высокого уровня, правда. Огры с Василисками, жаль, не носили брони. А вот с волков тоже выпали доспехи, причем стандартные на вид. Принадлежности к монстрам не было по ним заметно. Забирай палецы огров и тяжелые доспехи со щитами себе, указал Ятанше, прикинув на глаз вес предметов. Принято. Ого, редкое кольцо хранения арсенал. Удивился я. Кто-то здесь определенно не бедствовал. Я быстро сменил одно из колец на пальце на более продвинутое, переложив в него содержимое со старого. Совокупный вес, который я мог поместить в схроны, теперь составлял почти 140 килограмм. Если стражники взяли с собой минимальный боевой набор на короткую вылазку, и денег у них было немного, то с монстров какой только хлам не нападал нам. Некоторые вещи мы даже не могли оценить, сколько они примерно могут стоить. Какие-то непонятные ингредиенты, шмотки, бурдюки с вонючим грогом. Однако место в кольцах имелось в достатке, поэтому мы гребли все подряд. Танша себе взяла второе кольцо обычного ранга. Утаить от меня добычу она вряд ли сумеет. Всегда можно потребовать проверку колец. В принципе, я не сильно переживал, что темная может сбежать с добром. Во-первых, большую часть ценного лута я забрал себе. Во-вторых, я начал ей понемногу доверять. Если уж и предавать, то в момент, когда можно было легко избавиться от меня и забрать всю добычу себе. По крайней мере, так бы поступил я, будь я отпетым мерзавцем».